Глава первая. От Мали осталась только баклева. Никто не знал, что это такое. Но вкусно. Сто грецких орехов дорого, конечно, но ничего не поделаешь, праздник, прокрутить через мясорубку. Железная, тяжеленная, на табуретке от нее предательская вмятина, ручка прокручивается с хищным хрустом, отдающим до самого плеча. Когда делаешь мясо на фарш, разбирать приходится минимум трижды жила, намотавшиеся на пыточные ножи. Но орехи идут хорошо, быстро. Калорийных булочек за 9 копеек 2,5. Смуглые, почти квадратные, склеенные толстенькими боками, темно-коричневая лаковая спинка, если за 10 копеек, то с изюмом. Ненужную половинку в рот, но не сразу, а нежнейшее, отщипывая по чуть-чуть. Некоторые еще любят со сливочным маслом, но это уже лишнее. Смерть сосудом. «На кухне приходит кошка, переполненная своими странными пищевыми аддикциями. Зеленый горошек, ромашковый чай, как-то выпила тайком рюмку портвейна, наутро тяжко страдала. Почуяв изюм, орет требовательно, как болотный оппозиционер. Приходится делиться, но ничего, без изюма калорийные булочки даже вкуснее. Теперь таких больше не делают, а жаль, и кошка давно умерла». Булочки надо перетереть руками, поэтому важно, чтобы были вчерашние, чуть подсохшие. Еще важнее не забыть и не слопать их с утра с чаем. Потому в хлебницу их подальше, подальше от греха, чревообъедение, любодеяние, сребролюбия, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость, святитель Игнатий Бринчанинов, брецающий щит и меч святости. Прости меня, Господи, ибо асм есть червь, ас есть скот, а не человек, поношение человеков. Приятно познакомиться. Мне тоже. Протестанты, кстати, заменяют уныние ленью. И это многое объясняет. Очень многое. Ибо христианин, которому запрещено унывать, не брат христианину, которому запрещено бездельничать, и перерезанных, замученных, забитых во имя этого легион. Аминь. Конечно, булочки — это условность, позднейшая выдумка. Чужие коляки маляки поверх старого канонического текста. Маргиналии на полях. Изначально был только мед, грецкие орехи, а не свои семена, мускатный орех. Булочки приблудились в изгнании. Да и не булочки, конечно, хлеб. Вечная беднота. В ДНК проросший страх перед голодом. Супермаркеты Средиземноморья до сих пор полны сухарями всех видов мастей. Рачительные крестьяне. Доедаем все, смахиваем в черствую ладонь даже самую малую крошку. А эти и вовсе были беженцы, без малейшей надежды на подаяние. Какие уж тут булочки. Ссыпали в начинку все объедки, которые сумели выпросить или найти. Радовались будущему празднику, готовились, волновались. «Это мама придумала добавлять булочки?» «Мамина мама, может быть, она говорила. Ты помнишь?» «Смотрит в сторону, ничего не говорит. Опять». «Ладно, тогда варенье изрос». Когда-то достать было невозможно в принципе, только обзавестись южной роднёй, испортить себе кровь и нервы всеми этими хлопотливыми мансами, истошными, ссорами навек, ликующими воплями, внезапными приездами всем кагалам или аулам в понедельник без предупреждения в 6.30 утра. А жужоночка наша замуж вышла. Ты не помнишь жужуну? Не помню и знать не хочу. Но вот из привезенного трепья, из лупающихся чемоданов с ласковым лопотанием, извлекается заветная баночка. Перетертые с сахаром розовые лепестки. Гладкая, едкая горечь. Вкус и аромат женщины. Но неужели нельзя просто посылкой? Боже ж мой. Варенье из роз нужна столовая ложка, не больше, потому что... Черт, телефон. Да, здравствуйте. Нет, вы поняли совершенно неправильно. В вашем случае уместнее 3 миллиона единиц, а не полтора. Нету? Значит, придется два раза по полтора. Сами знаете куда. Сочувствую. Да, до свидания. Итак, розы. Надо сразу признаться, что никакой южной крови и родни у меня нету. Я настолько русский, что это даже неприятно. Чистый спирт, ни на что совершенно неупотребимый, даже на дезинфекцию. Чтобы выпить или обработать рану, придется разбавить живой водой. Иначе сожжешь все к чертовой матери. В 96% своей ипостаси спирт годен разве что для стерилизации. Неприятно осознавать себя стерильным. Неприятно осознавать себя вообще. Хоть капля другой крови придала бы моей жизни совсем другой смысл. Но нет. Позвольте представиться. Огарев Иван Сергеевич. Нет, не родственник того, и не товарища этого. Иван Сергеевич тоже всего лишь пустая реминесценция. Я врач. Всего-навсего врач. Еще в баклеву кладут вишню. Вернее, вишневое варенье и тоже особое, без косточек и без сиропа. Практически сухие темные гладкие ягоды, плотно заполнившие литровую банку. Одна к одной. Косточки вынимали шпилькой. Помните, были такие? Изогнутая английской буквой «У» проволочка, чуть волнистая, с крошечными шариками на острых концах, чтобы не поранить тонкую кожу. Скинутые локти, быстрое движения слепых пальцев, укладывающих на затылке узел, птичий наклон головы, коса, пробор, завитки у низкого нежного лба и сзади на шее, быстрый невнятный вопрос сквозь смеющиеся, стиснутые в зубах шпильки. Прекраснее женщина, которая поправляет прическу, только женщина, в которую ты влюблен. Как жаль, что они все стригутся теперь, дурочки. У Мали были длинные волосы. Сама Маля была. Чистить вишни — долго кропотливая работа. Лучше вдвоем, а то и втроем, и все равно перепачкаешься по уши. Сок потом не вывести ничем. Уйди, не вертись без конца среди женщин. Ты же мальчик. Как-то ничем, дорогая, если отлично выводится. Ну, знаешь, берешь полчайной ложки лимонки. Я бреду, то и дело оглядываясь и наружно волоча ноги, загребая сандалиями песок в сухую хвою, липкие невидимые призраки будущих маслят, чужая подмосковная дача, хрупкие деревянные стропила прошедшего детства. Я мальчик, меня выгоняют, мне отказывают. Я уже понимаю, что это трагедия, но еще не догадываюсь, что так будет всегда». Выпотрошенные вишни кладут в таз, большой, медный, с деревянной ручкой, и варят по новой, для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Помните в ванне Карениной? Да нет, откуда вам помнить? Женское общество на террасе, шитье распашонок, вязание свивальников, беременные кити, анковский пирог, лимоны, сливочное масло, ненависть, прямо с погреба похолоднее, знал бы бедный Николай Богданович Анки, милейший доктор, профессор Московского университета по кафедре фармакологии, общей терапии и токсикологии, тайный советник, родился в Москве в купеческой семье 6 декабря 1803 года, умер в том же городе 17 декабря 1872 года, что пирог по его рецепту обретет такое страшное бессмертие. Любовь Александровна в девичестве, о, это музыка незаконно рожденной страсти, и славина, В замужестве. Ой, это черствая проза замужества. Берс. Дорожайшая и вечно беременная супруга Андрея Евстафьевича Берса, тоже врача. Коллеги. Ядовитое братство. Ваша точка зрения не выдерживает никакой критики, батенька. Ваша практика – заноза в моей заднице. Ваш успех – результат прискорбной глупости публики, доверяющей самое ценное, что у нее есть, собственное здоровье, невежественным шарлатанам. Вы прискверный диагност, но когда настанет ваша очередь умирать, принимать мелкими глотками, до и после, и вместо еды, свою порцию земных страданий. Мы все соберемся у вашего скорбного адра, все, все до одного, и, сдвинув лысые лбы и потрепанные крылья, Будем лечить самоотверженно, истово, ни на что не надеясь, и все-таки молясь, и не беря платы. Нет, нет, со своих мы мзды не берем, со своим столом на колено бесплатно, потому что нас и так слишком мало, ничтожно мало, настоящих избранных жрецов истинного бога, врачей. Тридцать минут, тридцать пять. Качайте вы, коллега, я больше не могу. Сломанные во имя ускользающей жизни ребра, замершее сердце, черные круги, ледяной пот вдоль спины, терапия отчаяния, никаких признаков жизнедеятельности. Мозг умер, когда мы еще и не начинали. Все равно качайте. Поздно, умер. Пожарен на вертеле за неверный диагноз, убит осатанеллой невежественной толпой, отравлен выпитым залпом холерным вибрионом, заражен пациентом, выжжен дотла, забит холестериновыми бляшками, изрезанный, стерт до дыр непосильной ответственностью. Служил как медный котелок, пока не прохудился. «Ним бы далой коллеги! Не стало еще одного врача!» «Черт, ну куда же меня опять занесло? Простите!» «Итак, Николай Богданович Анке. Анковский пирог. Рецепт, продиктованный Любовью Александровне Берс, тещи Толстого. Льва Николаевича, разумеется, два других не в счет. Записывала, вынув от усердия черный язык. «Что у вас такое с языком, Любочка?» «Уголь, березовый уголь». Брала серебряными щипчиками из специальной шкатулки, глотала давясь скрип на зубах, антрацитовая крошка, круговорот углерода в природе, черные страдающие глаза, худоба. Когда-нибудь мы все снова будем алмазами. Через миллион или более лет. А почему же уголь-то? Что за странные пристрастия? Восемь детей, старый любвеобильный муж, токсикоз, бесконечный токсикоз. Уголь всего лишь тихий вариант не нормы. Другие на сносях уписывают сырую штукатурку, ломкие карандашные грифели, даже глину. Мать как-то призналась, что, когда ждала меня, ела мыло, глицериновое, полупрозрачное, зеленое, как бутылочное стекло. Один единственный, почти круглый, обкатанный, как галыш, кусок. Чей-то подарок, импортная, Эра всеобщего дефицита. Экономила так, чтобы хватило на весь срок. Скребла, нежно нажимая передними зубами, по мышинам уточила завязывала что-то внутри себя, строительствовала, порождала. Интересно, на что пошло это мыло, что из него стало мной? Кровеносные токи, костяк, душа, мыльная, неверная, слоноватая на вкус. Когда бы вы знали, из какого сора? Варенье для баклевы, то, что из Анны Карениной, без воды, тоже готовится по анковскому рецепту. Вы не любите Толстого? Вы ненормальный. Мама варила совсем другое варенье, хотя тоже из вишни, кислой подмосковный, Владимирское, шесть рублей ведро, красная приторная жижа с редкими ягодами закатывалась в литровые и полулитровые банки. Это на зиму не хватай. Мне доставались только пенки. Розоватые, наздреватые, словно стремительно застывающая мягкая пенза, помните? как они будут лизать это с чаем. Отец предлагал дождаться ужина, не жадничать, но ну, что то за свиненок, в конце концов. Иди, вымой руки, лентяй. Никогда ничего путного из тебя не выйдет. Приходил с работы, долго сидел в спальне, в спущенных по ощиколотку штанах, смотрел в стену, переживая какие-то свои взрослые, невиданные, неведомые неудачи. Потом шел на кухню и ел гречневую кашу, граненую, гнидую, прикусывая вместо хлеба кругляшом розовой докторской колбасы. Мне такого не давали. То есть давали, конечно, но колбасу нельзя было есть, как хлеб. И вместо хлеба тоже, только вместе. Считанные игрушки, потрепанные книжки, брюки, из которых я вырастал прежде, чем очередная полочка добиралась до заветного кассового оконца отцовского завода. аскетический выверенный инструментарий советского детства. Ты уроки сделал? Нет еще. Но что ты за лодря? Непонятно только в кого. А хлеба купил? Я стоял столбом, ожидая выдачи мелочи, скомканная в кулаке авоська, саженные коленки, растоптанные бурые босоножки из детского мира, слишком маленькие и жалкие, чтобы протестовать. Чего ждешь? Денег? С деньгами любой дурак может. А ты без денег купи, рева-корова. Зачем он так делал? Воспитывал мне характер, пожинал судьбу. Страшно даже сказать, как я его ненавидел. И ничего. Ничего не изменилось до сих пор. Орехи смешиваем с перетертыми булками. Добавляем два стакана сахара и полстакана масла. Нужно оливковое, конечно, но кто тогда о нем слышал? Потому подсолнечное. Продавалось в стеклянных бутылках. Стоило рубль пять. Нет, это у вас может девяносто девять копеек. У нас на углу в продмаге рубль пять. Прохладные гипсовые своды, монументальные мраморные бюсты продавщиц — Слишком величественное, чтобы скандалить. Матроны. Сначала к прилавку, потом в кассу пробить, потом снова к прилавку. Челночное основание. Половинку черного и белой. Масло, крестьянского 200 грамм. Пересчитать сдачу дважды, не отходя от кассы. Денег, как только я пошел в школу, вдруг стало в обрез. Родительские получки и авансы никак не сходились, словно в натальной карте начинающего астролога-шарлатана. Даже копеечные советские цены не спасали, мать, от унизительных бесконечных расчетов. Я тоже отлично управлялся с тяжело вооруженными карманами. десянчики, двушки, редко-редко увесистый полтинник, блаженно не умеющие считать, ибо они живут в земном достатке и думать не думают про царствие небесное. Сами лезьте в свои игольные уши, а нас и тут неплохо кормят». Мелочь сначала долго копилась в коричневой банке из-под индийского кофе с грудастой грустной гурии на жестяном боку. Дорого. Кто-то когда-то угостил. Пели по большим праздникам, деликатно добавляя в чашку сгущенного молока. Потом праздники кончились, но банка осталась как символ, как напоминание, стала временным пристанищем для мелких монет как можно было выкинуть такое сокровище. Мать даже целлофановые мешочки простировала в мыльной воде и сушила, долго-долго, жирные, увешанные тяжелыми каплями. В приличных домах копили десятикопеечные монеты, звонко бросали в бутылку из-под советского шампанского, наблюдали сквозь толстую стеклянную зелень, как поднимается уровень достатка и самоуважения. У самых терпеливых набиралось до горлышка сто рублей. Мы о таком и не мечтали. Банка из-под кофе никогда не наполнялась даже наполовину. Мать то и дело ныряла туда, виновато качала головой. «Ладно, масло не бери, сынок, обойдемся. Только кефир». Отец до хозяйства не снисходил никогда. Вообще не снисходил до их бедности, необъяснимой, странной, как проклятие. А ведь, кажется, был шишкой на своем заводе. Инженер, потом, правда, недолго, даже главный инженер, должен был прилично зарабатывать. Так что, несмотря на всеобщее изобилие, мы жили бедно. Нет, неправильно, мы жили бедно и плохо. Мама молчала, отец раздражался. Я рос. Пирогов в доме тоже не было, разве что столовские, из на пончики с повидлом. По четыре копейки. Резиновое тесто, плевок буроватой начинки, промысленная бумажка, сквозь которую можно было читать, как сквозь невиданную неведомую слюду. Способ превратить даже самый пустяковый текст в истинную драгоценность. Итак, орехи, два стакана сахара, протертые булочки, полстакана растительного масла, одно яйцо. Тщательно смешиваем. Добавляем вишни и варенье из роз. Перемешиваем еще раз. Сначала ложкой, потом неверящими своему счастью руками. Рыхлая, сладкая россыпь. Чуть слипается под пальцами. Удержаться и не облизать практически невозможно. Когда-то я уже, кажется, говорил, вместо вишен добавляли сухие апельсиновые корочки вместо варенья из роз они мускатный орех. Говорливая, ясноглазая женщина смеялась, отламывала кусочек, украдкой кратко совала в рот перепачканным, вечно голодным детям, вперемешку своим и чужим. И солнце, противснувшись сквозь перепутанные тесные крыши, также без разбору гладило всех по горячим макушкам. Что там осталось теста, не стоит даже записывать, самое простое. Яйцо, немного муки, гладкое зеленое масло в ладони, сложенной лодочкой, белое вино из тяжелой бутылки, нагревшейся за весь день, щепотка соды в еще сладких неловких пальцах, раскатать тонким слоем, закрутить в рулет, поместить поближе к сердцу, туда, где самый ровный жар, самая сильная боль, самая темная спелость. Держать, пока не подрумянится. Знать, что никогда не отпустит, не пройдет, никогда не зачерствеет. Только и будет неделю за неделей, год за годом медленно высыхать, не теряя ни молекулы сладости, ни грана горя. А потом снова появится ясноглазая женщина, смуглые дети и солнце, которому нет больше равных нигде на земле, перепутает лапой твои волосы. Это никогда не пройдет, Маля. Ты же знаешь, всегда знала. Это будет всегда. Вы думаете, я умею готовить? Нет, не умею. Ничего, кроме этой самой баклевы.